Граф позвонил слуге, и через некоторое время Мирович снова вошел в кабинет. Ну что, землячая, списал? Готово. Спасибо, садись, говори. Так как же, друже? Ждешь помощи, совета? Не откажите, ваше сиятельство, замолвить слово своему братцу Гетману. Братцу? Не туда метишь. Не той мы теперь оба силы. Миновала, повторяю, отжило. Как? Вот что я тебе скажу, и ты сердце меня послушай. Поезжай на родину. Да чем скорее, тем лучше. Бери отпуск, а то и вовсе отставку от службы. Коли есть у тебя приятели, родич ли, чужой... Лишь бы добрый человек все бросить, да до дому. Эй, хлопче, послушай меня. Езжай. Есть на родине, да, приятели? Есть. Кто? В Харьковском наместничестве товарищ по корпусу, помещик Яков Евстафьевич Данилевский. О! Ну и другие. Ну, езжай пока хоть к нему. Но для какого ж Резона ехать, не кончив дело? Твоему отцу я когда-то говорил, и тебе тот же совет. Похлопочить там, на месте, а не здесь. А вот найдешь, ну, хоть какие-нибудь письменные документы о поместьях твоей бабки. А ты ищешь, тогда можно будет похлопотать и здесь, и я в таком разе первый твой слуга. А без того сердце прямо говорю. Не надейся. Что было, то прошло. Что будет, повидим. Мертвого из гроба не вернешь. А коли на то пошло, то еще лучше вот что. Граф ненадолго замолчал, выразительно глядя на дверь, куда ушел канцлер Воронцов. Что? Ты молод. Не глуп, не прост. Старайся сам себе проложить дорогу. Приглядывайся. Ищи примеров на других. Подражай. Брось, бабье бредни, скажу тебе словами брата Германа. Бери фортуну за чуб. И так-таки без церемонии просто за самый то есть чуп. И верь, будешь притом таким же счастливым, как и все. А? Понял. Даст ли фортуна взять себя? Шутить, изволите. Сколько неудач? Сомнения? Не хватит храбрости. Ну, тогда и вовсе оставайся на родине. Живи с овечками-то свалами. С собакой, серко. Эх, Родина. Великая, вольная степь, зеленые байраки, сады, хутора. Мирович удивленно, но также мрачно смотрел на графа. Ну, веришь ли, сердце, веришь? Вот я и граф, и богат, и все. А побей меня бог, и наплюй ты мне, как собачьему сыну, прямо в глаза, кали вру Что вы, ваше сиятельство? Все, я слышал и готов бросить все. И почесть, и богатство, и знатность, лишь бы возвратиться тем, кем был Козелец, в нашу свободу. кончить век рядом с дедовскими могилами, что на погости. Ты знаешь ли, может, опять не поверишь, да и как поверить? Вон у меня своя музыка, хоры певчих, театр. А я сию пору, брат, слышу соловьев, дожаворонкафы, что пели когда-то по в отцовских и дедовских наших тихих садах. Разумовский закрыл лицо. Серебрившаяся сединой, ненапудренная его голова упала на белые похуделые руки. Слезы из-под пальцев закапали на голубой бархатный халат.